РУНА ЧЕТВЁРТАЯ Айно рыбой уплывает в море. Немного времени прошло. Стаяли снега, и принесла синица весть в похвелу, что скоро приедет Вайнемёйнен свататься к юной Айно, сестре Йоуку Хайнена. Послушал отец синицу и довольный оставил у окна то топорище, которое из ясеня, отложил молча брату ворот новую дугу, перестал ткать золотой пояс любопытная сестра, мать у кладовой, где снимала ложкой сливки, захлопотала к скорому празднику, и только Айно сорвала от горя шеи жемчуг и зарыдала в платок от прошлых слез не просохшей. Не хотела она для старика носить белый жемчуг и дорогие платья, унизывать нежные руки перстнями и запястьями, не хотела для Седоусова заплетать ленты в косы и повязывать шелковый налобник. «По пустому ты слезы льешь», — сказала старуха-мать, — Горевать тебе не Будешь завянемененом от всякой беды в защите. Каждый день на столе будут масло, свинина и молочный хлеб. По горнице будешь ходить в привозных платьях и золотых подпоясках. — Не надо мне платьев и белых хлебов, — ответила сквозь слезы Айно. — Согласна я ходить? В небеленой холстине есть черную краюшку, лишь бы остаться в отцовском доме рядом с родимой матушкой. Но не захотела старуха слушать пустые речи дочери. Отвела она Айно к резному сундуку с приданным и разложила перед ней на пестрой крышке невесте на богатство. Семь чудных синих платьев, которые соткали некогда дочери месяц и солнца, дивные мастерицы шесть золотых подпоясок серебряный налобник и золотой кокошник полотняные сорочки и платья из тончайшей мягкой шерсти ожерелье из лунного жемчуга шелковые чулки пояса и ленты башмаки из тонкого софьяна и опойка драгоценные подвески кольца и браслеты все до последней медной иголки выложила мать на крышку сундука. Думала она, что уймутся у дочери горькие слезы, как увидит она приданная, но по-прежнему рыдала Айно. Не слушала мать, и наседали на нее думы темнее смолы и чернее угля. «Не угодила я тебе», — огорчилась мать, — Все ты печалишься и плачешь. Жалею я, что не умерла при рождении, — всхлипнула красотка Айно. Мне бы тогда немного было нужно, чуть холстина на рубашку до да уголок под дерном. Ты бы чуть поплакала, едва бы выжил слезу отец, а брат и вовсе не стал бы горевать, милая матушка. Всю жизнь буду я сетовать, что отдала ты меня в утеху старику, служить дряхлому опорой. Лучше б обещала меня холодному морю. Милее мне быть подругой рыбом, чем подмогой немощному старцу, который о свой чулок спотыкается и не может переступить порога». День и другой не унимала слез Айно. А на третий день пришла к сундуку с приданным Откинула пеструю крышку и надела лучшие наряды, Нацепила золотые подвески, Унизала белые руки дорогими перстнями и запястьями. Вышла Айна из дома, И не в силах смирить девичью печаль, Отправилась, куда глаза глядят. Тяжелая тоска давила ей сердце, постылой и казалась красавице жизнь, Тягостные мысли одолевали ее. Горько и обидно было Айна, что не плачет по ней мать, не жалеют ее отец и брат, сухи глаза у ее сестры. Больше не страшила Айна смерть, и уже призывно тянули к себе черные поля маналы. Прощаясь с деревьями и травами, долго брела Айна по лугам, болотам и дремучим лесам, пока не вышла, наконец, На берег моря. Под сумрачным небом дождалась она рассвета, А с первым солнечным лучом сняла жемчуга и кольца, Сбросила на осину платье и рубашку, Скинула на камень башмаки с чулками И вошла в холодные волны. Приняла красавицу пучина, Потянула вылистые глуби и, расставаясь с белым светом, спела Айно прощальную песню. Море синее избыло все печали бедной Айно, облизали волны слезы, грудь девичью обласкали, в манолу навек спускаясь, заклинаю на прощание Никогда, отец родимый, жив покуда в этих водах, не лови сетями рыбу. Матушка, жива покуда, из прозрачного залива не бери воды студеной, ни для теста, ни для пива. Никогда, любимый братец, не ступай на этот берег. В волнах моря жив покуда, не пои коня лихого. Милая сестра, болтушка, не ослушайся совета. Никогда водою здешней ты лица омыть не вздумай, Ведь вода в заливе этом, кровь моя, руда из жилок. Рыбы быстрые в глубинах, мое тело, стан мой гибкий, Заросли кустов прибрежных из костей моих поднялись, А трава береговая, распустившиеся косы. Тихо сомкнулись на Айно тяжелые волны, Навсегда утолило море девичью тоску И стало отныне от слез ее соленым. В то время пробегал по берегу заяц И услышал песню Айно. Был тот заяц изрядным храбрецом В своем трусливом племени. Взялся он доставить весть На родимый двор утопший Быстро помчался длинноухий, рассказал в доме красавицы, что больше не вернется к ним Айна, что отныне она, сестра тюленям и подруга рыбам, что потеряла облик человечьей и стала русалкой в морских владениях ах то в свете царицы Веламо. Зарыдала мать победной своей кровиночки. И заказала всему роду, которым предводила, не качать в колыбели дочек, не растить для того лишь несчастных малых деток, чтобы потом насильно выдать замуж. С такой силой текли из глаз старухи слезы, что залили платье и чулки с красной строчкой, а на земле под ее ногами разделились на три потока. Так вышли три реки из слез материнской печали. Из вот их поднялись три скалы. На каждой скале холмик, на каждом холмике береза. А на тех березах три золотые кукушки. Кукуют кукушки в три голоса. Одна на любовь гадает, другая зовет жениха, а третья кличит радостные посулы. Но одну лишь беду накуковали всем золотые птицы. Невеста без любви сгинула в море. Одиночеством томится оставленный жених. Несчастная мать изводится. Выплакала глаза по дочери.